фараоны и рукотворные горы. Его величество царь Верхнего и Нижнего Египта Хуфу проводил день, ища себе заветные палаты, чтобы сделать себе подобные для своего за горизонте. Тексты пирамид об идее постройки великих пирамид в Гизе. Первого исторически известного нам человека звали Нормер. Он родился примерно 5100 лет назад в Египте и стал основателем первого государства на земном шаре. С этого человека ведет свой отчет мировая хронология истории, из которой более половины, 3000 лет, просуществовало основанное им государство. Весьма сложно уложить эти 3000 лет древнеегипетской цивилизации в несколько минут. Ободряя то, что многие факты истории Египта слушателю хорошо известны и не нуждаются в скучных повторах. Попробуем ограничиться тем, чего наш слушатель, возможно, еще не знает и что важно отметить в контексте африканской истории. Головокружительно быстрое развитие Египта и страны патриархальных сельскохозяйственных общин в крупнейшую организованную империю с развитой культурой, крупными городами и величайшими памятниками произошло буквально за несколько столетий. Темп немыслимый для древней истории. Причины этого египетского чуда называют различные. Некоторые ученые считают, что государство образовалось благодаря необходимости организовывать тысячи людей для строительства ирригации, чтобы контролировать разливы капризного нила, вечно грозящего то засухой, то наводнением. Другие полагают, что дело в увеличении плотности населения, резком повышении производительности сельского хозяйства или удачной селекции зерновых. Правда, скорее в том, что, как это всегда случается в истории, свою роль сыграли сразу несколько факторов. В числе важнейших – очередное изменение климата в Сахаре, начавшееся примерно 6 тысяч лет назад. Постепенное снижение влажности привело к тому, что миллионы квадратных километров степей снова начали превращаться в пустыни. Старые пастбище и возделанные поля приходили в негодность, и начался долгий, медленный исход людей из Сахары. Не переживайте, они снова вернутся туда через некоторое время. Люди уходили в долины великих африканских рек. Сенегала и Нигера в Западной Африке, Нила в Северо-Восточной. Сахарским происхождением объясняют близость некоторых элементов культуры Древнего Египта и Западной Африки. Возможно, некоторые народы в своем движении из Сахары на восток прошли через дельту Нила и отправились дальше в Переднюю Азию, как, например, дальние родственники египтян – семиты, предки нынешних арабов и евреев. Но и без них в северной части долины Нила беспрецедентно повысилась плотность населения, что в результате и стало одним из катализаторов египетского чуда. Были ли жители Древнего Египта похожи на нынешних египтян? Сегодня много спорят о цвете кожи строителей первых пирамид они были, вероятно, смешанного происхождения. Во всяком случае, на изображениях египтяне выступают как с европеоидными, так и с негроидными признаками, что подтверждает и анализ древних человеческих останков, найденных на территории Египта. Но постепенно на территории долины Нижнего Нила сформировался единый этнос, где люди, независимо от оттенка кожи, говорили на едином древнеегипетском языке и верили в единый пантеон богов. В результате борьбы первых небольших княжеств появился и единый вождь – фараон воплощение бога Хора, а позже солнечного бога Ра. Подчинение ему было вполне естественным для понимания египтян, ведь если веришь в божественную сущность фараона, логично исполнять его божественную волю. Первым фараоном, объединившим Верхний и Нижний Египет, и стал упомянутый нами Нормер. Население Древнего Египта, настоящей сверхдержавы своего времени, в лучшие годы рассвета составляло всего лишь около 4 миллионов человек. Население современного Египта превышает 80 миллионов. Многие ученые всерьез полагают, что после древних египтян человечество ничего фундаментального не изобрело. Ведь даже эту книгу нельзя было бы написать, если бы не иероглифическое письмо, которым около 5300 лет назад безвестный предшественник Нормера повелел записывать свои подвиги, расходы и складские запасы. Древнейшая бумага для этой цели, из волокон стеблей болотного папируса в изобилии произраставшего в Дельте Нила, тоже была изготовлена здесь и на несколько тысяч лет стала основным материалом для письма во всем античном мире. Общеизвестные шедевры восточной литературы, сказки «Тысяча и и «Плавание Синбада» ведут свое происхождение из стародавних египетских текстов не обошли египтяне и область точных наук. Они создали многие привычные нам технические средства. Кому понадобилось бы изобретать двигатель внутреннего сгорания, если бы египтяне не научились использовать колесо и тягловый скот для перемещения каменных блоков при строительстве пирамид? Да и сами пирамиды являются первым в истории монументальным сооружением человека, всегда мечтавшего построить гору собственными руками. До нас дошло даже имя этого легендарного человека – Имхотеп, главный архитектор, врач, астроном и жрец фараона Джосера. Именно ему однажды утром в 27 веке до нашей эры пришла в голову простая, казалось бы, идея – поставить друг на друга шесть прямоугольных храмов ярусов один меньше другого, и получить ступенчатую пирамиду предшественницу великих пирамид Гизы. Ну а умерших владык – технология, известная нам из Египта, но хорошо знакомая и в наше время любому, кто посещал мавзолей Ленина или его коллег в Китае, Северной Корее или Вьетнаме. Пирамида Хеопса в Гизе до сих пор является крупнейшим сооружением человеческих рук на Земле. Если разобрать каменные блоки, из которых она состоит, ими можно окружить весь Египет стеной в один метр толщиной. Египтяне изобрели пиво, открыли секреты стекла и цемента, первыми начали применять гончарный круг и ввели в употребление тот самый календарь из 365 дней, которым мы с небольшими изменениями пользуемся и сегодня. Они создали культуру, оказавшую решающее влияние на всю европейскую цивилизацию и открыли идею веры в единого Бога. последнее как и многие другие идеи, опередившие свое время, не прижилась. Ее творец, фараон Эхнатон, рано умер, а построенная им столица единобожия, город солнца Ахитатон, вскоре была разрушена и покинута. Однако религиозные верования сыграли важнейшую роль в научном и культурном прогрессе. Например, именно благодаря религии египтянами была впервые изучена и описана карта звездного неба. Малоизвестно, что в Древнем Египте зародилось и реалистическое искусство, которого древний человек себе попросту не представлял. Точное изображение человека было необходимо, чтобы его душа-двойник Ка могла найти его среди умерших. Реализм господствовал в мировой живописи вплоть до XIX века, когда познавший фотографию и уставший от реальности человек снова принялся выражать свои мысли и чувства символами. Египтяне освоили обработку металла и начали ковать медное оружие в то время, когда их менее развитые соседи по старинке еще убивали друг друга каменными топорами и копиями с костяными наконечниками. Военная монополия Египта в регионе держалась до тех пор, пока его земли в XVIII веке до нашей эры не атаковали гиксосы, азиатские кочевники неизвестного происхождения. К изумлению египтян, их воины использовали бронзовое оружие, доспехи и конные колесницы. Лошадь одомашнили не задолго до этого в южнорусских степях, но в Африке об этом еще ничего не знали. Впрочем, ни гиксосам, ни загадочным народом моря, пришедшим неизвестно откуда в XIII веке до эры и туда же вскоре исчезнувшим, не удалось покорить Египет. Напротив, влияние могучей сверхдержавы продолжало расширяться, в том числе и к югу, вверх по течению Нила. Известно, что многие фараоны, в том числе знаменитая женщина-фараон Хадшипсут, направляли морские экспедиции в страну Пунт, Сомали, откуда египтяне возвращались с грузом золота, обезьян, слоновой кости и прочих ценных сувениров. Египетские торговцы и путешественники доходили по Нилу и до великих африканских озер на экваторе. Именно оттуда, еще в 2280 году до нашей эры, восьмилетнему фараону Пеппи II привезли в подарок чернокожего танцора чрезвычайно маленького роста. По всей вероятности, это было первое знакомство египтян с пигмеями экваториального леса. Ну а о том, что египтяне знали и о землях нынешней России, свидетельствует любопытный факт. В гробнице одного из вельмож Египта среди драгоценных камней и золотых украшений была найдена игрушка из кости, изображающая северных оленей. Вероятно, богатый египтянин, так же, как и мы с вами, мечтал о дальних странствиях и диковинных землях. Африканская цивилизация Египта в течение многих веков весьма успешно противостояла азиатской цивилизации Ближнего Востока. Но в этой исполинской борьбе континентов Африка проиграла, В 8 веке до нашей эры Египет пал под ударами Ассирии и больше никогда уже не смог быть гегемоном древнего мира. Побежденный сперва двуречьем, а затем и Европой, Египет на тысячелетия повернулся спиной к вырастившему его континенту, который отныне был практически изолирован от внешнего мира. Кто знает, как сложились бы судьбы мира, если бы в этой великой борьбе победила Африка. В IV веке до нашей эры Александр Македонский завершил историю 30 династий Древнего Египта. Но и он попал под влияние местной культуры и, подобно древним фараонам, был провозглашен богом по древнеегипетскому обряду в храме аазиса Сива. Последователи Александра, греков из династии Лагидов, последней представительницей которой была знаменитая Клеопатра VII, сменили римляне – Цезаря на всякий случай тоже на короткое время сделали богом, а римлян – вновь греки, уже византийские. Но древние египтяне, вопреки распространенному мнению, вовсе не вымерли и не были истреблены. Их потомки, воспринявшие сначала греческий язык и христианство, а затем ислам и арабский язык, благополучно проживают и сегодня в тени великих памятников могущества своих предков.